и спросить себе у императора Николая Павловича заграничный паспорт. Это случилось в Неаполе, в доме графини Софи Апраксиной, где Гоголь тогда зимовал. Мысль была настолько резко оживляющая, оживляющей, что Гоголь, который уж не первый месяц бездействовал воображением, уже не первый месяц ожидал в тоскливом спины удобного парохода и возвышенного расположения духа, чтобы отплыть в Палестину, Ко гробу Господню для смиренных молитв, тотчас же и с былым жаром взялся за перо. «Все, государь, не вознегодуйте, что дерзаю возмущать маловременный отдых ваш от многотрудных дел моей, может быть, неуместной просьбой Так начиналось это огненное неапольское послание Гоголя о паспорте к царю Николаю Первому. «Царь, конечно!»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 Об этом имели представление только те редкие друзья и приятели Гоголя, которым доводилось ездить с ним одним дилижансом сквозь государства Европы. Да не густо расставленные по аккуратным дорогам этих государств разноязыкие трудяги и чиновники, которым случалось по долгу полицейской или пограничной службы, обратиться к Гоголю с буднично вежливыми словами на своем языке. «Извольте предъявить ваш паспорт, суды!» Вот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 Полицейский уже менее учтивый и менее отстранённый, пытаясь вникнуть удивлённым умом в происходящее, требовал дать ему паспорт. Но Гоголь стоял на своём. «Не дает, да и только», — досадливо вспоминает издатель москвитянина Михаил Погодин, который не раз подал на дорогах Европы из-за паспорта Гоголя в приключениях, потому что не хотел предательски обидеть друга, то есть поступить иначе, чем Гоголь, находясь у Гоголя в попутчиках. «Он тоже...»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 просить на нежным тоном, каким произносит трепетный юноша самые ласковые извинения своей возлюбленной. Но Гоголь, конечно, не извинялся. Глядя ясными и спокойными глазами прямо в глаза полицейскому, он, о чем свет стоит, как свидетельствует Погодин, ругал сначала самого полицейского, потом и императора австрийского, и его министерство, потом всех гонфолоньеров и подест, словом,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 А дальше происходило нечто совсем уж невероятное. Как только полицейский брал паспорт в руки, Гоголь свои руки прятал за спину. Теперь же ни за что на свете не хотел брать паспорта назад. Отказывался от него так гневно и так настойчиво, что, кажется, был бы очень доволен, если бы полицейский в самом деле положил в рот, разжевал и съел негодяя. Вот об этих-то отношениях между Гоголем и паспортом переменчивых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 Послание с Гоголю на редкость легко. Во всяком случае, он был очень коротким и цельным. Гоголь быстро в два предложения перелетел в вступление и уже, не скрывая огня, писал. «Я смеливую спросить, ваше императорское величество, о зачайшем повелении вашем выдать мне паспорт на полтора года, а особенный и чрезвычайный, в котором по великим именем вашим склонялись все власти начальства Востока,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 Двойными узами законного благоговения и вечной признательности сердца, связанной с вами, верноподданный ваш Николай Гоголь. В начале января 1847 года царь получил послание. Он долго, сосредоточенно, вчитывался в него, то дело поднимая вверх брови, читали его и перечитывали много раз Нессельроды и Адельберг. Отвечать было поручено Адлербергу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 и Гордынь гордыни. Этот образ принадлежит, быть может, в качестве юнговского архетипа, коллективному бессознательному или даже в качестве чистого первого образа всех паспортов на свете платоновским небесам.